Глава вторая. Вначале я думала, что у нее случился выкидыш на нервной почве из-за того, что она была разочарована. Муж-то оказался обыкновенным программистом, и нет у него никакого бизнеса. Орала она, когда об этом узнала, как ненормальная. Потом через три дня случилась эта трагедия. Как бы я ее не презирала, но потерять ребенка – это самое ужасное, что может произойти с женщиной. Но дальнейшие события меня ввергли в шок. Меня вызвали для дачи показаний в отделение полиции. Я тогда не поняла, зачем, какие показания. И когда в кабинете следователя озвучили причину, потеряла дар речи. Следователь монотонно излагал, что Мишка якобы избил мою сводную сестру. «Мишка? Избил? Да это бред!» Я знала его, он бы никогда женщину не ударил. Мужику мог врезать, но, в крайнем случае, если имелась угроза жизни или мог заступиться за честь женщины. Я так и сказала следователю. Когда вернулась способность разговаривать, он омерзительно усмехнулся и показал мне фотографии. На них Света лежала в луже крови, а Мишка и папа стояли рядом. Смотря на это, я все равно не верила, чувствовала, что тут все нечисто. Затем следователь стал допытываться, где я была в это время, намекая, что я тоже могу быть причастна. Благо, что в тот момент находилась на работе. У нас случился аврал, очередная проверка инспекции по труду, так что у меня было железное алиби. А вот Миша ушел раньше. До сих пор не могу забыть тот ужас, который испытывала, когда услышала, что на друга возбудили уголовное дело. А когда следователь сказал, что мой отец тоже к этому причастен, чуть не потеряла сознание. Запугал меня настолько, что я думать нормально не могла. Помню, как уговаривала Свету забрать заявление, обливаясь слезами, и она сделала вид, что смилостивилась. Но вначале обвинила меня, что я разлучница, что из-за меня друг взбесился, что я косвенно виновата в произошедшем. Она выдвинула условия. Я должна переехать на съемную квартиру и прекратить общение с Мишей. И если я его выполню, то дело замнут. Разумеется, я согласилась. В тот момент я думала только о папе и Мише. Мне запретили говорить отцу, что я съезжаю из-за них, мотивируя тем, что у него и так проблемы с сердцем. Я согласилась. Они правы. У папы были серьезные проблемы со здоровьем, и лишние переживания ему ни к чему. И ему я сказала, что хочу пожить одна, чтобы испытать свои силы в самостоятельной жизни. Мы с Мишей работали в одной организации, и, разумеется, его жена бесилась. Мне пришлось разыгрывать роль любовницы Петровича, нашего генерального директора. На радость мне он любил мужчин, а я была лишь его прикрытием. После того, как я сказала Мачихе по секрету о связи с генеральным, Света перестала меня ревновать к Мише. За это я была награждена почетным званием «шлюха». И мачеха при каждом удобном случае старалась очернить меня в глазах отца. Никогда не забуду его полной боли и разочарования взгляд. но ну и сказать правду я тогда не могла. А сейчас уже поздно. Я корила себя что нужно было просто найти другую работу, но где в маленьком городке найти ее, да еще с такой хорошей зарплатой? Я наняла детектива, стала искать доказательства виновности мачехи и сводной сестры. Чувствовала, что для достижения своих целей они могут пойти на многое. Мне попался не детектив, а аферист, и я так ничего и не узнала, лишь зря потратила деньги. Поэтому... Решила заочно учиться на юриста. Хотела знать, как защитить себя и друга. Я собирала информацию по крупинкам и узнала, что мачеха с дочкой решили завладеть бизнесом отца. Они долго уговаривали переписать его на них. Разумеется, он не сделал этого, за что и поплатился. Сейчас к мачехе ходит один тип, и что-то мне подсказывает, Она старается провернуть это дельце сама. И большая вероятность, что у них с дочерью это получится. У женщин обширные связи. Так что мне нужно найти профессионала, который сможет разобраться в их махинациях. Не то чтобы мне хотелось драться за наследство. «Обойдусь», – во мне говорила жажда мести. Я уверена, они отца довели до сердечного приступа. А не я это сделала своим беспутством – как утверждает мачиха Так сложилось, что наш завод купил Аверин. Мужик высокого полета и его отдел кадров запросил дела сотрудников, чтобы те поехали в Москву для повышения квалификации. Я тут же подсуетилась, отправила свою анкету Мишину и Лизы. Мне уехать из родного городка было просто необходимо. Только там смогу заработать деньги и найти хорошего детектива, Меня толкало вперед только одно желание – засадить тварей родственников за решетку. Тем более, сейчас у меня не осталось сдерживающих факторов. Миша ушел от Светки, завтра мы с ним встречаемся для задушевной беседы. Успокою его, что с Петровичем у нас все кончено. Я, конечно, пострадаю перед коллегами, якобы он меня променял на молотку, как договаривались с директором. Но другу все-таки расскажу правду, а то он уже извел меня ворчанием, не мог понять, как я могла так низко пасть. Для него я была хорошей девочкой, пусть и вспыльчивой, но никак не продажной. Так что пришло время его успокоить.